Глава третья. Ангелина, ты уже на месте? Послышалось одновременно нетерпеливое и облегченное. Ну наконец-то. Дверь в отдел распахнулась, и вошел длинный и худой Мирзляев в деловом костюме и галстуке. По дороге на работу он успел заехать к парикмахеру на укладку, и теперь тонкие волосы Арнольда торчали на долбом, словно он пережил встречу со штормовым ветром. А острые черты лица изображали не деловую строгость, которую он всегда стремился, а скорее удивление. Пройдя через офис, Мерзляев остановился у моего стола и опустил руку на столешницу. Забарабанил по ней нетерпеливо пальцами, давая недвусмысленно понять, что недоволен. Обычно мой парень избегал на людях проявлять ко мне чувства, с самого начала дав понять, что это непрофессионально и будет нездоровый интерес у коллектива. А значит, личные отношения лучше перенести за пределы офиса. Но сегодня был особенный день, и, наклонившись, он коротко чмокнул меня в щеку. «Привет, Лина». «Привет, Арнольд». «Ты опоздала!» Я улыбнулась, вышла натянуто. При виде мерзляева сразу же вспомнился приснившийся ночью кошмар и вкус грязных листьев во рту. А еще слова, сказанные мной Женьке. Не знаю, возможно, и правда метла виновата, но картинки перед глазами неожиданно сложились в не очень приятную действительность. Перспектива будущего с Арнольдом теперь угнетала, и вдруг захотелось с ним поговорить по душам. «Зачем это все?» Все эти поцелуи в щеку, словно ворованные. Редкие встречи в сумасшедшем рабочем графике. Хватит играть в картонные отношения. Мы всегда понимали, что никаких особых чувств между нами нет. Разве они могут быть между влюблёнными, которые даже не желают друг другу спокойной ночи? Какое-то странное сегодня у меня настроение, и упрёк Арнольда задел. Поэтому ответить вышло сухо и сдержанно. Да, опоздала. Так вышло. Ты всегда опаздываешь или вообще не являешься в офис, и что? Планета не сошла с орбиты. Мерзляев такого ответа не ожидал, тем более после поцелуя, и замер. «Но мама!» — начал было неуверенно, однако вовремя поправил голос. <coughs> кашлянул низко. «Регина волнуется. Просила узнать, готовы ли тезисы по презентации на случай, если клиент захочет еще раз все проговорить. Юрист уже подготовил необходимые документы, и, в общем, мы не можем допустить ошибки». «Я понимаю». Отвернувшись от Арнольда, я открыла свою почту и виртуальный диск. «Да, они готовы. Подожди пару минут. Всё на диске. Сейчас достану и распечатаю». «Почему твой телефон не отвечает?» — проворчал мой парень, пока я переносила файл в память рабочего компьютера, оставив без внимания его наряд. «Ты в курсе, что корейцы задерживают встречу на час?» «Задерживают?» А вот это было неожиданно, и я подняла на него глаза. «Зачем? Они это как-то объяснили?» «Нет», — Арнольд посуровел. Просто отменили встречу в ресторане и перенесли в конференц-зал истории на час дня. Странно. Я удивилась. Заказчики произвели впечатление пунктуальных и ответственных людей. Вот именно, Ангелина. Планы меняются, я с тобой связаться не могу. Ещё и опаздываешь без предупреждения. Ты не находишь, что это ненормально? Всё произошедшее со мной сегодня утром было ненормальным. Но кого волнуют чужие проблемы? Арнольд смотрел на меня в упор, но меня не видел. Ни моего бледного лица, ни настроения. Для него я оставалась оболочкой их семейного успеха и только. «Телефон уже отвечает», — ответила приглушённо. «Я забыла его зарядить». «Ты забыла?» Тонкие брови Арнольда взлетели вверх, и он недовольно пыхнул щеками. «Нашла время. Очень недальновидно, Ангелина». Рядом прочистил горло и нервно кашлянул Марик, и я подумала, а немного ли позволяю Мерзляеву. Марик ещё раз кашлянул, ниже и громче. «Много». И почему я раньше не хотела себе в этом признаться, в том, что выгляжу тряпкой? Я встала. Мы с Мерзляевым говорили негромко, но когда между людьми появляется напряжение, ему не нужен звук. Оно резонирует невидимыми волнами и всегда заметно для чужих глаз. Вот и девочки за столами притихли. «Арнольд, ты решил отчитать меня перед моим отделом?» спросила парня прямо, понизив голос. «Может, наедине поговорим о моей недальновидности? И, кстати, о личном тоже можем поговорить. Мне кажется, что пора». Подойдя к принтеру, я распечатала лист с тезисами и вновь повернулась к Арнольду. «Вот, держи», — сказала, протягивая ему бумагу. «Передай Регине и пусть обратят внимание на таблицу, так проще ориентироваться. И скажи им, что я спущусь в конференц-зал сразу же за вами. Просто набери меня, окей?» Я знала, что при всей моей вовлеченности в дела агентства его хозяйка, госпожа Мерзляева, не терпела, чтобы кто-нибудь из ее подчиненных перетягивал одеяло на себя. Поэтому на все важные встречи первыми всегда являлись она и Аллочка. «Но какая там таблица?» Арнольд стоял и потрясённо смотрел на мои ноги. И вовсе не так, как смотрел, когда они были голыми, а я в настроении ему их показать. «Лина!» Брови Арнольда взлетели ещё выше прежнего. «Почему-то в кроссовках!» «Да, здесь все привыкли видеть меня другой, но ведь бывают у людей критические дни в любых смыслах». Я разозлилась. Пока ещё тихо, но серьёзно. «Потому что мне так удобно» ответила размыто, учитывая, что девочки продолжали прислушиваться к каждому моему слову. Рассказывать про чёрного кота я больше никому не собиралась. Извини, но на каблуке я сегодня встать не способна. Для меня уже хорошей новостью было то, что я не хромала, а благодаря медикаментозной блокаде могла явиться на встречу с корейцами, не вызвав лишних вопросов. Но ты лицо агентства, Ветрова! И тем не менее, сегодня это лицо будет в кроссовках. Арнольд развернулся и ушёл. Хлопнула дверь. Девочки усиленно делали вид, что работают, но у кого-то всё же вырвалось. «Ну всё, готовьте огнетушитель. Побежал жаловаться мамочке». «Почему сразу жаловаться?» — серьёзно заметил Марик в образовавшейся тишине. «А вдруг наш главный бренд-менеджер вспомнил, наконец, что он мужчина и решил взять ответственность за встречу на себя?» На этот раз файлом до субботы было не дотянуться, и я запустила в Марика бумажными салфетками. Не попала, только руку растянула и всё рассыпала. «Даже в этом мне сегодня не везло». Арнольд позвонил без трех минут час и сообщил, что они с Региной и Аллой уже спустились на второй этаж бизнес-центра «Галактика» и направляются к конференц-залу. «Хорошо, поняла. Буду минут через десять». «И захвати с собой пару рекламных буклетов. Надо как-то оправдать твое опоздание». Оправдывать свои опоздания я привыкла, мог бы и не предупреждать. Поэтому не спеша сохранила все изменения в рабочих документах, выключила компьютер и встала. Повернувшись к зеркалу, одёрнула на себе жакет и подвела помадой губы. Вспомнив, что мои проблемы никого не касаются, приподняла подбородок и улыбнулась своему отражению, рассчитывая на то, что нога не подведет, и в ближайший час я останусь собранной и профессиональной, открытой для любых вопросов и обсуждений, как всегда. Сообщив девочкам в отделе, что корейцы на месте, а значит, час икс настал, обменялась с Мариком пожеланиями не пуха к черту!» Повесила на плечо сумочку, взяла в руку папку-планшет с документами и пошла навстречу общему будущему подписывать контракт. Выйдя из Регина Стайл», пересекла холл, села в лифт и спустилась вниз бизнес-центра, оказавшись в центральном двухэтажном вестибюле, где в это время вовсю кипела рабочая суета и сновали люди, спеша по своим делам. В огромном здании «Галактика», построенном в форме перевернутой буквы «Т», размещалось множество компаний и представительств солидных фирм. Работали юридические конторы, агентство недвижимости, пару бирж, банк и даже вещал телевизионный канал. Располагалось несколько ресторанов и кафе имелось под дюжину конференц-залов и деловых площадей поменьше. Самый большой презентабельный из ресторанов «Астория» находился на первом этаже бизнес-центра, а вот его конференц-зал — на втором. В первую нашу встречу с корейцами от их фирмы пришли два человека, а вот на вторую и третью заявилось уже человек десять. И именно для них я готовила и проводила в этом зале подробную презентацию наших возможностей и услуг. Рисовала перспективы, задействовала проектор и помощь Марика, стараясь быть убедительной. И мне казалось, что клиенты остались довольны. Я лично в пятницу заказала обед в Астории и выбрала меню по просьбе Арнольда, потому что Мерзляев никак не мог определиться с блюдами, а Аллочка ничего не понимала в восточной кухне. Этот обед сегодня обещал завершиться подписанным контрактом и переходом к долговременному сотрудничеству с серьезной фирмой, премией и повышением зарплаты всему коллективу, но главное — новым статусом Регина Стайл. Мы уже все с корейцами обговорили ранее, разве нет? Так зачем им снова понадобился конференц-зал? Эти мысли крутились в голове, пока я не спеша пересекала вестибюль и шла к эскалатору из стали и стекла. Пока поднималась на второй этаж, ощущая в груди неясное беспокойство, словно предупреждение о чем-то. Подойдя к нужному помещению, открыла дверь, намереваясь тихо присоединиться к своей команде, чтобы в нужный момент сыграть свою роль. Однако, когда вошла в просторный зал с пустыми рядами кресел, то увидела у длинного стола только Регину, Аллу и Арнольда. Больше в зале никого не было. «А где же клиенты?» Все трое стояли неестественно прямо и молчали, как будто застыли в анабиозе. И все трое были очень бледными. Это читалось даже сквозь макияж у женщин. Не поняла. «Привет!» Я подошла ближе и остановилась, а, глядев пустое помещение, положила папку на стол. «А где корейцы?» Спросила удивлённо. «Неужели ещё не пришли? Странно, на них совсем не похоже». Пауза молчания продолжалась, и я предложила. «А может им позвонить? Вдруг случилось что-то серьёзное?» Раньше они никогда не опаздывали. Право главного голоса в Троице всегда принадлежало Регине. Она и ответила. «Не нужно никому звонить, Ангелина. Они были здесь только что, но уже ушли». «Клиенты?» Я моргнула, ничего не понимая. «Куда ушли? Почему?» «Надо понимать, прямиком в Империал Куб Корловскому. А вот почему не объяснили. Видимо, потому что мы им больше не интересны». Шестеренки в голове крутились очень медленно, словно отказываясь понимать очевидное. «Месяц работы, сотни часов подготовки и разработки проекта, сотни рисунков, вариантов текста и рекламной стратегии, выходные за компьютером без права на частную жизнь». «Нет», — я покачала головой, не соглашаясь. «Это невозможно. Должна быть другая причина». «Ее нет». «Но, Регина, они же согласились с нами работать. Все одобрили и планировали подписать контракт. Вы же сами видели, им все понравилось. И наши предложения, и наши идеи. Я не верю, что они просто ушли». «Ты была неубедительна, Ангелина, и это стоило нам лучшего в жизни контракта». «Я?» — я изумилась, услышав от Мерзляева неправду. «Вы сейчас шутите, Регина?» — не поверила холодному ответу женщина. На брюнетке не было лица, но губы оставались плотно сжатыми и казались тонкими, как серый росчерк карандаша. «У меня сорвался миллионный контракт и шанс войти в бизнес, где совершаются сделки, какие тебе и не снились!» Тон начальницы повысился, и в нем послышались истеричные нотки. «Полагаешь, мне до шуток?» «Ты издеваешься, Лина, или не слышишь нас?» Тут же возмущённо пискнула Аллочка. «Сделка с корейцами сорвалась, а всё потому, что кто-то слил информацию Орловскому!» «Ерунда!» «Да? Тогда почему вас сегодня видели вместе? Вы говорили!» Я постаралась взять себя в руки. Здесь что-то не так. Обвинение девушки отмела, как не стоящее внимания. «Погодите!» — примирительно вскинула ладони. «Объясните ещё раз, что вам сказали клиенты?» Не могли же они просто отказаться от предложения, которое еще два дня назад их целиком устраивало? Это нелогично. Ты правда хочешь знать ответ, девочка с улицы? Последнее обращение Регина зацепила, но я проглотила грубость. На фоне новостей она выглядела пустяку. Конечно. А для чего мы здесь? Я едва фокуса на презентации не показывала, и вам это хорошо известно. Если и может человек вылезти из кожи, то я это сделала, Регина, для нашего агентства. Мерзляева оставалась холодной, но я заметила, как дрогнула ее рука, когда она достала из своей сумочки Шанель сигарету, зажигалку и закурила. Глубоко затянувшись, небрежно подвинула к себе по столу пепельницу. Ее дети стояли по бокам от матери и молчали. Мне ничего не оставалось, как ждать ответа. «Мы все переоценили тебя, Ангелина, и я первая», — услышала ледяное. «Я полагала, что вырастила лучшего арт-директора, вытащила тебя из нищеты, и ты за это догадаешься мне отплатить. Но ты оказалась высокомерно неблагодарной девчонкой». «Обычные, глупый». «То есть...» — прошептала я, отказываясь верить собственным ушам, чувствуя, как душу изнутри затягивает изморось. Зрачки Регины сверлили меня. Мы были так близки к успеху. У империалку показалось два дня, чтобы обойти нас, и они это сделали. А ты про всё знала, именно поэтому опоздала сегодня и не отвечала на звонки? «Конечно, нет!» — я искренне возмутилась. «Чушь какая! Я просто плохо себя чувствовала!» Какое удивительное совпадение для человека, который до мелочи пунктуален и исполнителен. Был. Скажи, что тебе мешало ответить на внимание господина Сонга? Ты не могла не заметить его интерес к тебе. Его развлекало разговора мало. Он хотел тебя, Лина, все эти ужины в ресторане и дорогие десерты. Ты могла провести с ним эти два дня, и контракт был бы наш. Не прикидывайся, что не понимала очевидного. Послушайте, нет, честно ответила. Я креативный директор. «Идейный инженер и рекламщик, а не компаньонка мужчины на вечер!» «И не было никаких намеков со стороны господина Сонга! Что за ерунда?» Дым ударил в лицо, как пощечина, заставив отшатнуться от троицы. Регина практически рявкнула, выпустив из себя злость. «А могли быть! Могли! Если бы ты оказалась сообразительней! Но Регина...» Я опешила, разом растеряв все свое красноречие. «Это была ложь, то, что я неблагодарная». Все последние годы я только и делала, как самообразовывалась и трудилась на благо агентства. Создавала рекламу, которая сделала нас в несколько раз успешнее. Именно благодаря моей работе в том числе нас и нашли корейцы. «Я доверила тебе все, даже своего сына», — холодно проговорила женщина. «А ты меня подвела. Ты хоть представляешь, как мне нужны были эти деньги? А теперь...» Регина затушила сигарету и поправила на шее дорогое колье, которое сегодня никого не смогло впечатлить. А теперь я нуждаюсь в директоре, который будет меня понимать без слов. Решительно выдохнула. И да, если понадобится, добьется контракта любыми средствами. Любыми. Я намерена попасть в этот круг. Или ты думаешь, девочка, в мире бизнеса все честно и красиво? Нет, я не позволю Орловскому сделать из нас посмешище. Никому не позволю. Тем более тебе. В этот момент напряжения на моем затылке лопнула резинка. И светлые волосы, которые я всегда носила строго собранными в пучок или в прямой хвост, как того требовала Мерзляева, сама обладательница тонкой шевелюры, рассыпались по плечам густой волной. «Ты уволена!» «Что? Что?» Я беспомощно ахнула. Все продолжало происходить, будто во сне. Регина отвернулась. «Сейчас поднимешься в офис и заберешь свои вещи. Расчет получишь завтра через Марьяна. Мы больше не хотим тебя видеть». «Алла?» «Ангелина, не начинай», — отозвалась девушка. «Ты все слышала?» «Арнольд, что происходит?» Но мой парень, теперь уже бывший, жевал губы и молчал. И потому, как поджимался его подбородок, он тоже чувствовал себя очень обиженным. Невероятно. Я развернулась и выбежала из конференц-зала, словно меня оттуда вымела метлой, захлопнув дверь, вскрикнула от боли, неловко ступив на больную ногу и упала. Да что же это сегодня происходит со мной? Поднявшись, бросилась к эскалатору, но невезение и тут продолжало меня преследовать, потому что я наткнулась на поднимающегося наверх Максима Орловского. Я узнала его даже сквозь слезы, которые застили глаза. Уверенного в себе и широкоплечего. От рождения считающего, что мир успеха создан только для таких, как он. «Лина?» Парень сошел с ленты и шагнул в мою сторону. «Можно вас на минутку?» «Нельзя». «Лина, с вами все хорошо?» Мужские пальцы дотронулись до моего локтя, и я неожиданно сделала то, чего в другой момент никогда бы себе не позволила. «Ненавижу тебя!» выпалила мужчине в лицо, влетела на эскалатор и поехала вниз.